Земля вокруг источника была плотно утрамбована, как гладкий глиняный пол. Рядом на четырех кирпичах стоял черный чугунный котел. Под ним виднелась кучка светлой древесной золы, потухших головешек и обуглившихся щепок. В котлу была прислонена стиральная доска с металлической лифленой поверхностью, а над источником, на вбитом в дерево гвозде, Висела ржавая жестяная банка. Парень поставил кувшин на землю, и они с Сертом уселись на корточки. «Боюсь, как бы нам не попасть в беду, если мы дадим мистеру Байерду виски, хап», — сказал Серт. «Правда, сам док Пибоди дал ему хлебнуть глоточек». «Так я думаю, ничего, если и мы дадим ему немножко, правда, мистер Байерд?» Он поднял на Байерда свою хитрую, добродушную физиономию. Хаб вытащил из кувшина пробку, сделанную из кукурузной кочерыжки, передал кувшин сэроту, и тот протянул его Байерду. «Я знал мистера Байерда еще, когда он в коротких штанишках бегал», доверительно сообщил сэрот Хабу. «Но выпиваем мы вместе первый раз. Верно, мистер Байерт? Может, вам нужен стакан?» Однако Байерт уже пил прямо из кувшина, положив его поперек поставленной горизонтально руки и по всем правилам науки той же рукой поддерживая горлышко. «Смотри-ка, он умеет пить из кувшина. Я всегда знал, что он настоящий парень» одобрительно заметил Сэрт. Бард опустил кувшин, вернул Сэрту, и тот церемонно протянул его Хабу. Валяй, сказал Хаб, глотни. Сэрт приложился к кувшину, о размеренно двигая кадыком. Над источником в низком луче солнца золотистыми чешуйками мекины кружили и вились комары. Сэрт опустил кувшин. Отдал его хабу и тыльной стороной руки вытер рот. «Ну, а теперь как вы себя чувствуете, мистер Байерд? спросил он. И смущенно добавил, «Вы уж меня простите, вас, наверное, капитаном называть надо». «Это еще зачем?» — спросил Байерд. Он тоже сидел на корточках, прислонившись к стволу бука. Поднимавшийся позади них склон скрывал сарай и хижину, и все трое сидели как бы в маленькой чаще тишины, отдаленной от времени и пространства, и до краев наполненной прохладным и чистым дыханием источника и тонкими струйками солнечного света, который, словно разбавленное вино, просачивался сквозь заросли ивника и бузины. На водной глади источника лежало отраженное небо, а на нем красовался узор из неподвижных в безветрии листьев бука. Худощавый хаб охватил руками колени. Из-под полей его заломленной на бекрень шляпы торчала сигарета. Сэрот сидел напротив, по другую сторону источника. На фоне выцветшей голубой рубашки Его лицо и руки выделялись ровными, темно-коричневыми пятнами, наподобие красного дерева. Толстопузый благодушный кувшин стоял между ними. — Да, — повторил Серот, — я всегда считал, что виски — лучшее лекарство от любой раны. — Новомодные молодые доктора, они, конечно, другое говорят. «А вот когда старый док Пибоди отрезал моему дедушке ногу, дедушка лежал на кухонном столе, и в руках у него была бутыль, а на ноги ему положили тюфяк и стул, и четыре человека его держали, а он ругался и пел такую похабщину, что женщины и дети ушли на луг за сараем, и там дожидались, пока все кончится». «Выпейте еще!» — добавил он, протягивая кувшин через источник. И Байерт выпил снова. «Вам теперь намного лучше, верно?» «Черт его знает!» — отвечал Байерт. «Это настоящий динамит, ребята!» Держа кувшин на весу, сэр хмыкнул, потом пригубил, И кадык его снова стал подниматься и опускаться на фоне и вникая бузины. Бузина скоро зацветет бледными мелкими соцветиями. Мисс Женни каждый год делает из них вино. Хорошее вино, если знать рецепт и набраться терпения. Вино из цвета бузины. Похоже на детскую считалку из игры которые играют девочки в светлых платьицах вечером после ужина. На чашей, куда еще проникали низкие лучи солнца, как пылинки в пустой заброшенной комнате кружили и вились комары. Приятный голос Сэрота снова и снова учтиво восхищался тем, какая крепкая у Байерда голова, и как здорово, что они с Байердом первый раз вместе выпивают.